Часть третья. Глава седьмая. Индеса. Как понять гения? Онегин, добрый мой приятель, Пушкин рекомендует нам своего товарища. Рассказывает, как приятель из постели в ресторан, оттуда они вместе в театр, потом на бал, а до, после и в промежутках. Амура, амура, Амуры. И вдруг ближе к концу первой главы читаем «Сперва Онегина язык меня смущал, но я привык». «Что? Язык Онегина смущал Пушкина?» «Почитайте его письма. Полно слов, которые в академических изданиях стыдливо заменены черточками по числу букв». «Это он мог смутить любого». Похабщину и мат употреблял в легкую. Шла ли речь о поэзии, журналах, друзьях, знакомых дамах? А на язык меня смущал. Откровенная несуразность этих слов была очевидна врагам и смешила друзей. Автор валяет дурака, как и там, где притворно отрекался от любовных похождений, мол, это потому пишу, что сам давно уж не грешу чей язык действительно смущал людей, чьи шутки были на грани, а часто и за гранью допустимого, Пушкина, Аксаков, С.Т., Шевыреву, С.П., 26 марта 1829 года. С неделю тому назад завтракал я с Пушкиным, Мискевичем и другими у... Михаила Петровича Погодина. Первый держал себя ужасно гадко, отвратительно. Второй прекрасно. Посудите, каковы были разговоры, что второй два раза принужден был сказать господа, «Порядочные люди и наедине, и сами с собою не говорят о таких вещах». Его ненавидели за... Сказать за злой язык слишком бледно. Ладно бы в письмах. Ладно бы за бутылкой с друзьями. Там все свои. Нет. Отвешивал публично. Кочиновский издавал журнал «Вестник Европы». Журнал Пушкину не нравился. Словесность русская больна. Лежит в истерике она и бредит языком мечтаний, и хладный, между тем, Зоил, ей Кочановский застудил течение месячных изданий. Застудил течение месячных. Мало того, что назвал человека завистливым, мелочным и холодным, но еще и засунул его в неназываемые места русской словесности. Не раз бывало куда грубее. Орлов с Истоминой в постели в убогой ноготе лежал. Не отличился в жарком деле непостоянный генерал. Не думав милого обидеть, взяла Лаиса микроскоп и говорит, "Позволю видеть, чем ты меня, мой милый». Теперь, с 1918 года, вместо глагола ставят две черточки, а раньше три. И было лучше ибо согласитесь это самый подходящий глагол до твердого знака на конце но дело тут отнюдь не в мате эпиграмма вываливает на публику интимную связь двух чрезвычайно известных людей высмеивает интимнейший физический недостаток солидные, важные степенные дамы и господа Ненавидят тех, кто рискнет подшутить над ними. Один из любимцев Пушкина, имя сообщим позже, называл такие штуки злополучным проявлением остроумия. В письмах и воспоминаниях пушкинских современников таких примеров тьма. Обиженный становится навек врагом. Косаковская как-то говорила Александру. «Знаете ли, что ваш Годунов может показаться интересным в России?» «Сударыня, так же, как вы можете сойти за хорошенькую женщину в доме вашей матушки?» «С тех пор она равнодушно на него смотреть не могла». Павлищева, О.С., частное письмо. На одном вечере Пушкин еще в молодых летах был пьян и вел разговор с одной дамою, «Надобно прибавить, что эта дама была рябая. Чем-то недовольная, поэтому она сказала, «У вас, Александр Сергеевич, в глазах двоит». «Нет, сударыня», — отвечал он, — «рябит». Мемуар Попова М.Н. С возрастом он не исправился. В театре один старик-сенатор, любовник Асенковой, аплодировал ей, тогда как она плохо играла. Пушкин, стоявший близне его, свистал. Сенатор, не узнав его, сказал «Мальчишка, дурак!» Пушкин отвечал «Ошибся, старик, что я не мальчишка, доказательством жена моя, которая здесь сидит в ложе, что я не дурак. Я Пушкин, а что я тебе не даю пощечины то для того, чтобы Асенкова не подумала, что я ей аплодирую». Снегирев, дневник. 23 сентября 1836 года Что говорить о врагах или просто первых встречных Он ради красного словца не щадил Ни друзей, ни родных, ни знакомых женщин Иной имел мою аглаю За свой мундир и черный ус Другой за деньги Понимаю Другой за то, что был француз Хлеон, умом ее стращая, Дамис за то, что нежно пел. Скажи теперь, мой друг Аглая, за что твой муж тебя имел? Мало того, что было известно, кто это Аглая, Да выдава Аа. Но ведь по-русски написано Мою Аглаю значит, ославил свою же любовницу а нравы были несравненно строже. Смутить особенно барышень могла сущая безделица. Любой пустяк. С живых картин у Синявиных мы в костюмах отправились к Карамзиным на вечер. Все кавалеры были заняты. Один Пушкин стоял у двери и предложил мне танцевать мазурку. Мы разговорились, и он мне сказал — «Как вы хорошо говорите по-русски!» «Еще бы! В институте всегда говорили по-русски. Нас наказывали, когда мы в дежурный день говорили по-французски, а на немецкой махнули рукой. Плетнев нам читал вашего Евгения Онегина. Мы были в восторге. Но когда он сказал «панталоны, фраг, жилет», мы сказали «какой, однако, Пушкин, индеса?» «Индесан?» непристойный французский он разразился громким веселым смехом смирнова а о даже у смертного одра любимого дяди он вел себя как бесчувственная скотина умирающий василий львович пробормотал как скучны стихи катенина пушкин подпрыгнул и стал просить всех немедленно выйти из комнаты приговаривая Пусть это будут его последние слова. Действительно, последние слова остаются в памяти потомков. Но какой цинизм! И это ж не думать про себя, когда же черт возьмет меня. Это вслух. Племянник хотел, чтобы дядя умер исторически. Аморальный тип. В Онегине он нарочно выставил на всеобщее обозрение свой цинизм, бессердечие. Так люди, первый каюсь я, Отделать нечего, друзья, Но дружбы нет и той меж нами. Все предрассудки истребя, Мы почитаем всех нулями, А единицами себя. Пушкин кается, ага. Дружбы нет и той, Это про дружбу от нечего делать. Какая же это дружба? Это оксюморон, живой труп. Мы все глядим в Наполеоны, Двуногих тварей миллионы. Для нас орудие одно, нам чувство дико и смешно. Заметьте, это все не Онегин говорит, это Пушкин в Онегине о себе говорит. Его отношение к дружбе видно из письма к младшему брату, которому он искренне желает добра. Пушкин брату Пушкину Л.С. Осень 1822 год. Кишинев. «Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты еще не знаешь. С самого начала думая о них все самое плохое, что только можно вообразить. Ты не слишком сильно ошибешься. Я хотел бы предостеречь тебя от обольщений дружбы, но у меня не хватает решимости ожесточить тебе душу в пору наиболее сладких иллюзий. То, что я могу сказать тебе о женщинах, было бы совершенно бесполезно». Замечу только, что чем меньше любим мы женщину, тем вернее можем овладеть ею. Последний совет. Брать женщин без любви через три года полностью попал в четвертую главу романа. «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим средь обольстительных сетей». И о дружбе мысли Пушкина через три года все те же. Даже стишок написал. Дружба. Что дружба? Легкий пыл похмелья, обиды, вольный разговор, обмен, щеславия безделья или покровительство, позор. 1825 год. В процессе написания четвертой главы. Вот еще лучше, приятелем. Враги мои, пока месть я ни слова, и, кажется, мой быстрый гнев угас, но из виду не выпускаю вас и выберу когда-нибудь любого, не избежит пронзительных когтей, как налечу нежданный, беспощадный. Называется приятелем, а начинается «враги мои», дьявольски остроумно, особенно в глазах уязвленных приятелей. Самое нельзя прелести Вяземской, тем смешнее читать некоторые мемуары. Никто не имел столько друзей, сколько Пушкин, и, быв с ним очень близок, я знаю, что он вполне оценил сие счастье. Смирнов Н.М. из памятных заметок Весьма понимающий человек однажды написал «Чаще всего на пути его оказывались люди степенные, никуда не спешившие. Злой рок сталкивал его именно с такими людьми. В основе подобных стычек лежало обыкновенно какое-нибудь злополучное проявление остроумия, ибо он от природы чувствовал непреодолимое отвращение к строгости». Не к строгости, как таковой. Когда надо было, он бывал самым строгим и самым серьезным из смертных, но он терпеть не мог напускной строгости и вел с ней открытую войну, если она являлась только маской, прячущей невежество или слабоумие. Попадись, такая строгость на его пути под каким угодно прикрытием. Он почти никогда не давал ей спуску. Пушкину злополучное проявление остроумия. А аукалось горько, задетое мстили ему как могли, порой жестоко. Энгельгард, директор лицея, в своем дневнике охарактеризовал Пушкина по-немецки в 1816 году. Его высшая и конечная цель – блестеть, и именно поэзией, но едва ли найдет она у него прочное основание – Потому что он боится всякого серьезного учения, и его ум, не имея ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный французский ум, это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто. В нем нет ни любви, ни религии. Может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце?» Нежные и юношеские чувствования унижены в нем воображением, оскверненным всеми эротическими произведениями французской литературы, которые он при поступлении в лицей знал почти наизусть, как достойное приобретение первоначального воспитания. Это не доклад, не донос. Это дневник, найден случайно и до сих пор не весь опубликован. Значит... Написано совершенно искренне. Тем более жутко читать не про хулигана-лентяя ниряху, то есть обычного подростка, а про небывалую гадину. Его сердце холодно и пусто. В нем нет ни любви, ни религии. Может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце. Это даже не характеристика. Это эпитафия. Доктора в таких случаях говорят, безнадежен. Мысленно директор ученика похоронил. Напрасно. Вряд ли Пушкин имел случай сунуть нос в дневник Ангельгарта, но про осквернение порнографии мыслят они одинаково. Вот черновик первой главы. «Нас пыл сердечный рано мучит, и говорит Шатабриан, любви нас не природа учит, а первый пакостный роман. А чему учишь ты? Через десять лет после Ангельгарта, ничего не зная о, так сказать, немецкой характеристике, симпатизируя сверчку максимально, восторгаясь его поэзией, Жуковский, может быть, для перлюстраторов, для императора, пишет сильному в Михайловское. Жуковский в. а Пушкину. 12 апреля 1826 года, Санкт-Петербург. «Ты рожден быть великим поэтом и мог бы быть частью и драгоценностью России, но я ненавижу все, что ты написал возмутительного для порядка и нравственности. Наши отроки, то есть все зреющее поколение, при плохом воспитании, которое не дает им никакой подпоры для жизни», Познакомились с твоими буйными, одетыми прелестью поэзии и мыслями. Ты уже многим нанес вред неисцелимый. Это должно заставить тебя трепетать. Талант — ничто. Главное — величие нравственное. Заметим. Возмутительные и буйные стихи Пушкина, просто ангельские по сравнению с тем, что наши дети — То есть все зреющее поколение, при плохом воспитании, которое не дает им никакой подпоры для жизни, видят на телеэкране. Стихи читали тысячи, телевидение смотрят. Десятки миллионов. Ладно, пусть Энгельгард — педант, оскорбленный лицеистом в лучших чувствах. Пусть Жуковский читает «Нравоучение», полагая, что письмо вскроют, прочтут, доложат куда надо, одобрят урок — Но Вера Вяземская очень симпатизировала Пушкину и писала мужу без всяких расчетов. И все же... Княгиня Вера Вяземская, Вяземскому, П.А. 13 июня 1824 года, Одесса. «Я ничего тебе не могу сказать хорошего о племяннике Василия Львовича». Это мозг совершенно беспорядочный, над которым никто не сможет господствовать. Недавно он снова напроказил, вследствие чего подал прошение об отставке. Во всем виноват он сам. Он постарался выставить в смешном виде лицо, от которого зависит графа Воронцова, и сделал это. Это стало известно, и вполне понятно, на него уж не могут больше смотреть благосклонно, Никогда и не встречала столько ветрености и склонности к злословию, как в нем. Мы оборвали цитату. Там есть крайне важное, о чем позже. 27 июня 1824 года Одесса Пушкин абсолютно не желает писать на смерть Байрона. По-моему, он слишком занят и особенно слишком влюблен, чтобы заниматься чем-нибудь другим, кроме своего Онегина, который, по моему мнению, второй Чальд Гарольд – молодой человек дурной жизни, портрет и история которого отчасти должны сходствоваться с автором. Высокомерное и циничное отношение к дружбе и друзьям, бессовестное и потребительское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 Мы их обязаны ласкать, любить, душевно уважать и по обычаю народа о Рождестве их навещать или по почте поздравлять, чтобы остальное время года не думали о нас они. И так, дай Бог, им долгие дни. Бог? Долгие дни? Это лицевая сторона. А с изнанки тут написано откровенно, шли бы все вы к черту. Дай Бог им долгие дни. Это ж он не молебен за здравие в церкви заказал. И это не Онегин о своих родных говорит, а Пушкин о своих». Контекст не вызывает сомнений. В точности, как Онегин про старого хворого дядю «когда же черт возьмет тебя?» А наследство-то герой принял с большим удовольствием. «Когда же черт возьмет тебя?» — это мысленно, — а вслух и в письмах поздравлял, как положено, с Рождеством, с именинами и каждый раз, дай вам Бог долгой жизни, на радость нам. Вообразите, с какими чувствами читали такую поэзию папа и мама поэта, да и сестра Оля. Ай-яй-яй, он не мог этого не понимать. Удар беспощадный. Знать вас не хочу, будьте здоровы. И все это про свои похождения, Про разврат, про друзей и своих родных Пушкин наговорил сам. Никто за язык не тянул. Дамы и господа, если вы почему-либо рассердились на этом месте, то знайте, что эта неприятность постигла вас с большим опозданием. Вам следовало, дабы быть последовательными в критическом и даже уничижительном отношении, к читаемому вами в данный момент роману о поэме, шутку, названной романом, вам следовало, или лучше сказать, было бы правильнее, чтобы вы рассердились на первой же странице, обнаружив, что автор — я. Начал повествование о произведении Пушкина, Избежим на этот раз дискуссии, роман ли Евгений Онегин или поэма, или что-то третье, но в любом случае вещь изумительно рифмованная и остроумная. Начал, повторяю, рискую окончательно рассердить читателя не с первой главы, не с «мой дядя», и не с посвящения, и не с сообщения о том, что перед нами якобы энциклопедия о русской жизни, и даже не с того, как маленький Саша родился, в лице и учился, и что из этого вышло а сразу с финала третьей главы с письма Татьяны и ее сумасшедшего кросса по пересеченной местности. Но если вы именно тогда догадались рассердиться в первый раз, однако все же дочитали до этого места, то я в свое оправдание немедленно, прямо, совершенно добродушно и доброжелательно спрошу, рассердились ли вы на Гомера, когда читали если читали первую страницу «Илиады», которая, страница, впрочем, как и «Илиада», начинается прямо с гнева Ахилла на десятом году Троянской войны, а не с того, как Парис похитил Елену, не с того, как она еще раньше вышла за Менелая, и тем более не с того, как она вылупилась из яйца Леды, за что Гомера хвалит Гораций, мол, молодец Гомер, что не начал об Ово, от «яйца» латинский, а ведь подумать только, если бы из него своевременно сделали глазунью, то и войны бы не было. То есть, сердиться на меня за то, что не мой Онегин начат неправильно, равно тому, что сердиться на Гомера, неправильно начавшего Илиаду, и на Гарация одобрившего такой способ повествования. Тут, конечно, сравнивается только прием, а не талант, или историческая ценность трех этих сочинений, одно из которых, как сами видите, не окончено, и, возможно, оно окажется или покажется скучным. Но вот что на эту тему говорит Стерн, глубоко чтимый и внимательно читаемый Пушкиным. Примечание. Правильно было бы употребить прошедшее время читавшийся, но этих вшивых суффиксов мы стараемся избегать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 что никогда ему не случалось читать настолько плохую книгу, чтобы он не извлек из нее какой-нибудь пользы. Примечание. Плиний-младший, первый век нашей эры, политик, писатель, историк, государственный деятель при трех римских императорах, он сейчас, само собой, ни для кого не авторитет. Конец примечания. Понятное дело...